Глава шестая. Дон, морщись от резкой боли в затылке, просматривал пару мгновений встревоженную, расцарапанную рожу принца, вздохнул. Ну, куда мы опять влипли? А ты не помнишь ничего? Подпрыгнул Ежи, возбужденно скались и поминутно оглядываясь на дверь. Что последнее помнишь? Не елось, поморщился Дон. Рассказывай. Ну. «Тебя зовут Дон Сорда». «Не так далеко». Карса и дракона напоили, а этих одинаковых придурков связали их же лоссо. «Не так близко». «Ладони матушки Дон». «Ну все, все». Дон взмахом руки остановил взвившегося с колен принца, поднялся на ноги, не так шустро, конечно, все же возраст и приличных размеров шишка на затылке, которую он успел нащупать, Пока глумился над перепуганным ежей, давали о себе знать. Конечно, он уже все вспомнил, кроме, пожалуй, последних мгновений перед тем, как заполучить удар по затылку, но они для понимания ситуации не играли никакой роли. Дон пошатнулся, скрипнул зубами, выругался тихо. «Давно я в отключке. Полчаса примерно», — пробубнил чуть обиженный ежей. «Стонал. Какой-то Месси вспоминал. Жена твоя?» Дон промолчал, досадуя на свою внезапную словоохотливость, шагнул к двери, но затем, передумав, отправился к окну. Подергал решетки, хмыкнул. «Да так себе, я уже проверил», — сказал Ежи. «Можно выбраться, но...» «Смысла нет, да», — закончил за него мысль Дон. «Верно. Надо до конца разобраться, пока они не в курсе, кто мы». Дон посмотрел на принца, кивнул сел обратно на лавку, прижался пострадавшим затылком к холодной стене, блаженно прикрыл глаза. «Интересно, где Карс с драконом?» Принялся рассуждать вслух Ежи, видимо, обрадованный тем, что теперь есть на кого переложить бремя ответственности. Похоже, парень настрадался тут один, с бесчувственным Доном под боком. Дон вспомнил себя в его возрасте и вздохнул. «Да, восемнадцать — это, конечно, много!» Но так мало единый. Ни мозгов нет, ни понимания жизни. Только дерзости и фантазии неуемные через край. Отличный возраст. Мне куда интереснее, почему они дали себя взять, пробормотал Дон, не открывая глаз. Ежи только вздохнул. Ответа на вопрос у него, похоже, не было. Он сел рядом с Доном на лавку, вытянул ноги, подражая наставнику. И затих. Адон, воспользовавшись благословенной тишиной, принялся вспоминать события, приведшие их сюда, в темную камеру с зарешеченным окном. После поистине эпического сражения с бандитами, перед путешественниками встал не менее эпичный вопрос: куда девать пленных? Можно было бы, конечно, отправить их следом за приятелями на 2 метра под землю, но, во-первых, это было немного жестко. Все же разбойники сдались сами. И что было гораздо более серьезным аргументом, никому не хотелось задерживаться и копать еще одну яму. Предыдущую-то заставили копать самих пленников, а тут пришлось бы потрудиться. В итоге было принято решение отвезти разбойников в ближайший город и сдать с рук на руки градоначальнику. Карс, правда, обмолвился, что они не планировали сюда заходить, что вообще в другое место шли, гораздо южнее но не тащить же за собой этих поганцев В город довольно крупный торговый узел, замыкающий на себе не только перевозку товара по суше, но и по воде, добрались к вечеру. Дракон с Карсом ушли на прием к городоначальнику, прихватив с собой вязанку разбойников. Ежи с Волком отправились гулять по вечернему городу. Братья-степняки, надравшись с самого крепкого пойла, который нашли в местном трактире, где вся компания остановилась, Завалились спать тут же на лавках. А Дон ушел на двор, немного потанцевать с мечом и отвлечься. Вечер был томный, и ничего не предвещало. Сначала вернулся Ежи, один, без волка. Грустный, понурый, он уселся неподалеку от танцующего Дона и принялся смотреть. Дон повернулся и быстренько превратил зрителя в участника. же не особенно хотел, но сопротивляться не стал послушно нападал, падал, выслушивал короткие замечания про то, что плохо гнет ноги и некачественно нападает, и даже старался что-то поменять, но как-то без огонька, веловато. Дон уже хотел его примерно наказать за отсутствие желания тренироваться, когда во двор вошли, чуть покачиваясь, карс с драконом. Вид у них был до того необычный, что Дон, по инерции отбив удар замер на месте, рассматривая странную картину. За все недолгое время совместного путешествия он уяснил одну очень интересную вещь. Компании плохо относились к алкоголю. Волка из-за некоторых особенностей организма спиртное просто не брало. Дракон морщил нос на запах, видно, слишком чувствительный или переборчивый. Кто его знает, может, у них драконов свои напитки. Степники уважали только забористую, жутко вонючую бурду, Основным составляющим которой, как подозревал Дон, была лошадиная моча. Эту хрень подавали не в каждом трактире. На памяти Дона сегодняшний раз был первым, когда братья нашли то, что им по душе, и расслабились. Карс был сам настолько ядовит, что никакая отрава его не брала. Ну, а Еже никто ничего не позволял, в силу возраста. Потому видеть сейчас явно пьяных, причем очень сильно пьяных Карса и Дракона, Было странным до невозможности. Дон внимательно изучил своих нанимателей неверной походкой заходящих во двор, а затем, чуть нахмурившись, глянул за их спины и легко перебросил меч в другую руку, одновременно вытаскивая из-за пояса длинный нож. Потому что следом за Карсом и драконом во двор зашли еще человек 15. Выглядели они очень опасно, да и по движениям угадывалось, Не за выпивкой сюда нагрянули. Карс и Асандр, явно не замечая эскорта, вяло переговаривались друг с другом, не обращая внимания на замерших принца и Дона, будто не узнавая их, и потопали ко входу в трактир. В этот момент Ежи, тоже почуявший неладное, кинулся к ним да так шустро, что Дон не смог его остановить. — Карс! Что такое? — он не успел договорить. Карс недовольно сверкнул на него взглядом пошатнулся и, и упал. Еже был настолько потрясен этим зрелищем, что замер на месте, неверяще переводя взгляд с лежащего на земле Карса и стоящего рядом и холодно смотрящего на него дракона. А затем Асандр тоже мягко, плавно опустился рядом с Карсом, прямо на землю. Ежи не успел никак среагировать. Один из пришедших вместе с Карсом и Ассандром людей коротко глянул на него и скомандовал остальным «Этот с ними! Взять!» На ежи тут же накинулись двое, явно рассчитывая быстренько перехватить, но верткий парень отступил, а затем довольно ловко кольнул одного из нападавших в живот, а второго в горло. Дон мог бы гордиться собой. Совсем недавно эти удары ставил принцу. Наступила непродолжительная шоковая пауза, На осознание, так сказать, после которой на ежи кинулись сразу пятеро. Дон вздохнул, шагнул вперед, привлекая к себе внимание и перетягивая часть нападавших. Он дрался, привычно отбивая удары, уворачиваясь, неожиданно падая плашмя и поднимаясь, подсекая ноги, норовящие потоптаться по нему и непрестанно смеясь, как и положено пьяному человеку, у которого чисто случайно получается не попадать под клинок. При этом он умудрялся прикрывать бешено прущего напролом принца, не подпуская к нему нападающих. Правда, еже не понимал стратегии Дона. Лез вперед постоянно, вообще никак не помогая. Нападавших оказалось больше, чем думалось в первые минуты. Отбиваться, одновременно сдерживая слишком прыткого принца, становилось все тяжелее. В итоге Дон все же отвлекся. Получил плашмя чем-то тяжелым по затылку и вырубился. Последнее, что помнил, так это свое бесконечное удивление, почему не убивают. Судя по поведению, явно живым хотели взять. Зачем? Было в этом всем что-то глубоко неправильное. Он открыл глаза, посмотрел на молчаливого бледного ежи, вздохнул опять. Однако надо что-то делать. Или нет? Ждать развития событий? Дон очень надеялся, что Карс и Асандр знали, что делали. Размышление его прервал невнятный шорох, доносившийся от окна, и опять принц оказался шустрее, рванув прямо с лавки к решетке так быстро, что Дону пришлось приложить усилия, чтобы опередить его. Резкое движение отозвалось болью в голове. Ох уж эти восемнадцатилетние юнцы. Дон чуть отпихнул ежа от окна, а сам, легонько подпрыгнув, поймал за шкирку невысокого паренька, ковырявшегося возле решетки снаружи. Паренек не ожидал такого, пискнул сдавленно, выронил в камеру глухо звякнувшую железку и уставился на Дона огромными напуганными глазами. У странного пришельца были тонкие запястья и пухлые, не по-мужски губы. Позади сдавленно выдохнул ежи, рути, и Дон понял, что ситуация вообще не планирует распутываться. Надо же, как он удачно выбрал себе попутчиков, а так хотел спокойной жизни».